Четверг, 23 марта, день, Ленинград, улица Фрунзе. «Текс, больная, на что жалуемся?» Я присел на край Софьиной кровати и потыкал пальцем туда, где, по моему предположению, должен был находиться бок пациентки. Девушка сонно заворочилась под одеялом. Потом уголок его откинулся и оттуда выглянул недовольно нахмуренный синий глаз. «Ты что, за неделю не отоспалась? осведомился я сварливо. «Засчиталась вчера», — пробормотала Софья сонно. Потянулась и села, натянув одеяло под самое горло. «До четырех утра. Раскопала тут в серванте подписку роман-газеты». И правда, на треугольном столике прикроватного торшера лежал журнал. Я перевернул и посмотрел на обложку то была царь-рыба Остафьева. «Понятно», — сказал я и еще раз прошелся придирчивым взглядом по Софьиному лицу. Ну что ж, выглядела она заметно посвежевшей. «Как чувствуешь себя?» — все же уточнил я для порядка. «Ах», — отмахнулась девушка, Ранний — рековалисцент. Латынь — медицинский термин, выздоравливающий. «И зубы не чищены», — покивал я с огорчённым видом. «Тогда целоваться не будем». Софья насмешливо фыркнула. «И чем обязана столь высокому вниманию? И где твоя подружка? Почему не контролирует?» Она небрежно двинула кистью, обводя жестом меня и кровать. По магазинам побежала. «А чем обязана? А ты в состоянии поговорить? Мне нужна твоя помощь «А-а». Взгляд ее стал серьезен, но лишь на миг. Потом она с удовольствием заблажила. «Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе». «Принимай», — согласился я, поднимаясь. «Я буду на кухне. Но хорошо бы успеть до возвращения мелкой. А говорить нам придется немало». И с тем направился к двери. «Пять минут!» — торопливо крикнула мне в спину Софья и подбавила в голос жалостных ноток. «А ведь и правда, как кофе-то хочется!» Про пять минут Софья, конечно, наврала. Когда она, закрутив вафельным полотенцем волосы, выбралась из ванной, я уже в полной мере постиг дзен, меланхолично крутя ручку армянской кофемолки. Думалось уже не столько о кофе, сколько о двигателе с понижающим редуктором. «Помол мелкий настроил», — стоило мне отвернуть чашу, как Софья тут же сунула туда свой нос. «Да какая тебе разница?» — буркнул я. «Ты все равно со сгущенкой пьешь. Тебе с тем же успехом и цикорий можно заваривать». Я налил в медную турку воду и поставил ее на огонь. давай». Софья села за стол, зажала ладони коленями и подалась вперед. «Что там у тебя случилось?» «Папа у меня случился», — проворчал я от плиты. «Уходить к любовнице собрался. Хочу их развести «Вот даже и не знаю», — Софья неуверенно заерзала на стуле. «Она молодая? Красивая? А папа у тебя тоже врач?» «Спокойствие, только спокойствие», — я вздернул руки вверх и насмешливо посмотрел на девушку. «Клин клином вышибать не будем». Софья с шумом выдохнула сквозь плотно сжатые зубы. «Знаешь», — призналась, доверительно понизив голос, — «Иногда очень хочется выцарапать твои наглые зенки». «Это нормально», — согласился я. «Вот если бы хотелось постоянно...» Вода в турке начала мутнеть от восходящих пузырьков. Я уменьшил огонь и аккуратно всыпал кофе, а потом чуть-чуть подавил ложкой образовавшуюся горку, смачивая ее. Наступило молчание. Момент был ответственный. Вскоре по краю турки начала вскипать тонкая кайма. Я быстро помешал кофе и убавил огонь на самый минимум. Спустя несколько секунд наверх всплыла густая пенка. «Снимай!» Софья встала и теперь в нетерпении нависала над моим левым плечом. «Тсс!» Я вскинул ладонь, прислушиваясь к тихому гудению, что исходило от турки. Прошло секунд десять, и пенка по краям начала набухать, приподнимаясь. «Оп!» и я переставил турку на соседнюю конфорку и накрыл горлышко фарфоровым блюдцем. Все, пусть настоится немного. Софья вернулась на свое место и взмахнула рукой. «Излагай дальше». Так вот, я зазвенел выставляемый на стол посудой. «Я тут провел определенное изыскание. Знаешь, есть такой тип женщин, что как лианы. Им нужен ствол, вокруг которого можно обвиться. Они даже могут испытывать к этой древесине искреннюю благодарность. Но если, чтобы проползти поближе к солнцу, понадобится переброситься правее или левее, то сделают это не задумываясь». Хм, «Книжки умные читал, да?» На щеках у Софьи заиграли ехидные ямочки. «На вроде того», — ответил я, с трудом отводя от них взгляд. «Так вот, к счастью, это как раз тот самый случай». «К счастью?» — переспросила она. «Угу. Со взаимной пламенной любовью бороться было бы сложнее. Возможно, что и никак». С этими словами я добавил в турку немного холодной воды и сразу начал разливать кофе по чашкам. Софья бухнула в свою сгущенки и заболтала ложкой, разводя. «Варвар!» — пробормотал я. «С кем живу?» Она проигнорировала, швыркнула свою бежевую жижу, зажмурилась от удовольствия, а потом продолжила разговор. «Ну хорошо, а я тут где?» Я внимательно посмотрел на нее. «Ты как себя вообще видишь? В будущем?» Софья вернула чашку на блюдце и пару раз переложила с места на место чайную ложку. Словно никак не могла найти для той подходящего места. Потом ответила тихо. «Сейчас и не знаю уже. Волят меня, наверное, как с больничного выйду. Комендантша обещала главврачу наябедничать. И куда я теперь? Назад в Сарапул?» «А паспорт не нашла?» не Она зябко обхватила себя руками. «Дело...» — протянул я, прихлёбывая. «Слушай, а профессия тебя устраивает?» «Да», — Софья пару раз энергично кивнула и посмотрела на меня с неясной надеждой. Я пожевал губы, раздумывая. «Надо тебе на специализацию идти, в Институт усовершенствования врачей. Хватит уж по дворам бегать». ты попробуй на их степуху проживи. Да и где я после той учебы жить буду?» — воскликнула она в сердцах, а потом пояснила. «Вот как раз специалистов в Ленинграде, как собак нерезанных, Общежитие под них уже не дают». «Замуж за ленинградца?» — предположил я. Она зло усмехнулась. «Спасибо, не надо. Наелась я вами». «Ну, ты так-то не обобщай». Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Да не видно никого стоящего», — поморщилась после небольшого молчания Софья и, опустив взгляд, потянулась за кофе. «Ладно», — я качнул головой, подводя черту. «Диспозиция понятна. Надо тебя выпихивать на учебу и решать твой квартирный вопрос. Первое достаточно просто, второе тоже возможно». Софья торопливо, так и не сделав глотка, вернула чашку на стол. Наступила тишина, пришла моя очередь вертеть в руках свою чайную ложку. «Давай разделим задачу на две части», — начал, наконец, я. «Бабетта и ты». «Бабетта?» — рука Софьи невольно дернулась к полотенцу на волосах. Что ты!» — рассмеялся я невесело и пояснил. «Это я так батину-полюбовницу называю. Понятно, почему, да? Так вот, что я придумал. Нет, давай начну издали. Те проблемы, что решаются деньгами, я могу решать, даже если денег надо очень много. Софья помолчала, прищурившись, потом спросила неожиданно серьезно. Клад нашел? А, <с> и это тоже было пару раз, усмехнулся я и продолжил. Потом покажу тебе при случае, как червонцы золотые выглядят. Шитье далеко не самый главный источник моих денежных поступлений. И давай договоримся сразу, что ты об этом. «Молчишь».